Глава 18. «Я такая. Я – женщина. Лучше всего развязывает язык алкоголь, боль и одиночество», – я сказала. «Иногда я пишу тексты, забываю, потом перечитываю и сама от них балдею. Это я так круто могу!» Бывают такие дни, когда я забываю посмотреть на себя в зеркало – даже если наношу макияж. Я делаю это на автомате. А потом вдруг в каком-нибудь общественном туалете или в гостях с другим светом, ракурсом, углом настроением и вдруг вижу себя как в первый раз и думаю, это я такая красивая? Офигеть! Красота — это про уникальность, харизму и обаяние. И еще тепло. Мои ответы на вопросы — Что для вас жить полной жизнью? Какая у вас цель? Чего вы хотите? Жить полной жизнью, как и дышать полной грудью. Улыбаться, хотеть, бежать, любить, ставить цели, учиться, ошибаться, немного грустить, иногда лениться, падать, вставать, думать, начинать все сначала и никогда не отчаиваться, жить честно и в удовольствии. Я хочу жить там, где тепло и красиво. Чтобы у ног бился теплый ласковый океан. Чтобы перед глазами были яркие краски и ритмы. Интересные, активные, думающие люди. Хочу иметь достаточно денег на все свои хотелки. И зарабатывать их, отдавая себя людям, помогая. Даря свой опыт и энергию тем, кому он действительно нужен. И еще я хочу всегда танцевать. Я женщина, которая, когда ей хорошо, танцует танго, и когда плохо тоже. За моими плечами два брака. Считаю удачных. Несколько романов и десятки диалогов с мужчинами. Некоторые вызвали эмоцию, настроение, оставили послевкусие и породили желание записать их или мои мысли, преобразив в маленькие чувственные эссе. Очень искренне. Иногда веселые, чаще не очень. все как в жизни. По сути, вы читаете «Новую тысячу и одну ночь». И вы не можете оторваться. Современная Шахерезада. Он ей сразу понравился. Высок, статен, спокоен, выдержан, состоятелен, не курит, почти не пьет, хочет детей. С той формой бороды, что ей нравилось, и тем количеством тараканов – которыми пока управляет он, а не они им. Речь зашла о хобби. Она ответила, «Из активного я люблю скорость и ритм». Поэтому лошади — машины. Танго — моя страсть. Мои подруги ходят к психологам, а я на конюшню. Знаете ли, запах лошадиного навоза хорошо отрезвляет. С машинами все и так понятно. Из пассивного... Музеи, театры, выставки, фотобиенали, концерты, театры, литература, кинематограф, сериалы дома, свечи, с пледом под вино и сыр. Лучше с любимым мужчиной рядом. Он ответил. Мне подходит. Она продолжила, уверена? Вы знаете, у меня есть еще одно не совсем обычное хобби. Попробуйте угадать. Если да, вы меня приглашаете на следующее свидание. Если нет, то я вас. Он, широко улыбаясь. «Вы умеете делать предложения, от которых не отказываются?» Сдаюсь заранее. «И что это?» Она. «Я пишу маленькие эротические чувственные эссе, рассказы о том, что меня взволновало, возможно, возбудило». Он. «И где можно прочесть ваши мысли?» Она. «В моей голове и записной книжки». «Он, тогда я ангажирую и то, и другое на тысячу и одну ночь». Она хотела крикнуть «О, да!», но вредная мудрая черепашка внутри нее ответила ему «Я подумаю над вашим предложением». «Тушите свет». «Бегала ли она за мужчинами?» «За мужьями — нет, за мудаками — да». Она очень ценила европейских мужчин за их уважение ко всей этой феминистической фигне, ой, простите, идеи, за весь этот совместный бюджет, совместное приготовление ужинов и совместную смену памперсов и так далее. Жаль только, они еще не научились кормить грудью и рожать. Она была уверена, никто так не умеет ухаживать, как наши, восточные мужчины». Эти запудрят вам голову только так. Но какая качественная это будет пудра? Высшие пробы. Главное, не потерять ту самую голову в пудровом тумане. И тогда все будет хорошо. Южный мужчина, как горячее летнее солнце, освещая все вокруг, ворвется в ваш дом, жизнь, с какими-то невиданными цветами, восхитительными винами, пахучими фруктами, диковинными продуктами и специями. начнет причем одновременно, курить, шуметь, петь, шутить, греметь кастрюлями и поварёшками, что-то беспрерывно помешивая и пританцовывая, рассказывать о своей маме, отвечать на деловые звонки и посылать вам не только воздушные поцелуя, Вас бесконечно осыплют комплиментами и кормят, кормят, кормят. Вначале вы нежитесь в этом тепле, потом щуритесь, затем вам хочется спрятаться, чтобы не сгореть. И очень быстро начинает хотеться притушить этот жар, а еще лучше выключить совсем. Южные мужчины only для сильных женщин.